А купическая Москва, которую он лечил, задыхалась в домах без форточек. Она жирела в клопяных перинах, в спальнях без единого окошка, где перед киотами мерцали угарные дедовские лампады. Захарьин врывался в первогильдейские берлоги, словно буря. Да, он бил тростью стекла, требуя света и воздуха. Он громил подвальные кухни, где смердели миазмами плошки и ложки времен царя Тишайшего, где догнивали объедки позавчерашнего ужина, которые жаль выбросить, коли деньги-то плачены. Захарьин выпускал пух и спирин, в которых кишмяки кишели паразиты. Его боялись, но без него уже не могли обойтись захарин открыл, что воды Боржома ничуть не хуже вод Виши, и убеждал общество полнее использовать благо родимой земли, а не транжирить русские капиталы за границей. «Дался вам этот Баден-Баден!» — кричал он на старого аристократа. «Да поезжайте вы в деревню, подышите чудным благотворным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на душистом сене и ей-ей поправитесь». «А я ни навоз, ни молоко, ни сено, я только врач, и вылечить вас не берусь». Он считал, что суровый климат России хорошо служит народу, закаляя его физически, а русская природа с ее раздольем полей и ароматными лесами, с ее морозами и вьюгами, способствует развитию здорового и активного человека, воина и труженика. Только дары климата следует целесообразно использовать». Против употребления слова «курорт» Захарьин всегда восставал. «Лучше говорить по-русски, лечебное место». Он очень ценил значение курортов для россиян, но зато жестоко высмеивал возникшие на курортах порядки. «Какой же это курорт, если я привык спать до десяти, а меня будет в 8 режим? Я не хочу есть, а меня по звонку гонят за стол, режим? Я хочу есть, а мне не дают, режим?» «Я желаю гулять, а меня укладывают в постель режим». Вот и получается, что ехал на курорт, а попал в прусскую казарму, где чувствую себя перед врачом, как солдат перед фельдфебелем. «Нет уж», — говорил Захарин, — «избави нас, Боже, от таких курортов». Большой патриот России... Григорий Антонович смело осваивал все лучшее из европейской медицины, а сам щедро одаривал зарубежных врачей достижениями своей клиники. Слава о нем, как о кудеснике диагноза, была столь велика, что к нему ехали учиться врачи из других стран. Париж тогда был центром научно-медицинской мысли, но врачи Парижа... Побывав в Москве, были потрясены магическим проникновением Захарьина в тайны человеческого организма. Правительство Французской Республики преподнесло в дар Захарьинской клинике драгоценную северскую вазу, украшенную золотом по синьке. Ныне она хранится в новом здании Московского университета. Все это очень хорошо. Но за взлетом оригинальной мысли врача-бойца начиналось... «Моральное падение человека-стяжателя». Мне сейчас нелегко определить, сколько я должен сказать о Захарьине хорошего и сколько плохого. Отчасти меня успокаивает то, что все писавшие о захарине плохо не забывали отметить в нем и хорошее, а все писавшие хорошее отмечали в нем и дурное. Никто еще не сказал, что Григорий Антонович был идеалом человека, но никто и не признал в нем обратное идеалу человека. Я уже предупреждал, что человек он сложный и неровный. Оставим Захарьина таким, каким он был, тем более что улучшать его или поправлять только портить. Фальсификация всегда труд неблагородный. Лучше обратимся к запискам прошлого. Петр Федорович Филатов, отец советского окулиста Филатова, напечатал свои мемуары под названием «Юные годы». Он пишет, что, будучи гимназистом в Пензе, брал уроки французского языка у одной старушки, мыковшейся в нахлебницах по чужим домам. К ней часто приходил ее сын, Петр Антонович Захарьин, человек непутевый, без образования, служивший писарем. Он был известен в Пензе как специалист по дрессировке легавых собак. Закончив гимназию, Филатов стал собираться в Московский университет, а госпожа Захарьина сказала ему, что в Москве он встретит и ее сына, профессора и директора клиники.